Глава 9 Кабинет, отведенный группе по делу об убийстве Смайта, гудел к акулей. Десяток полицейских загоняли информацию в компьютеры, звонили по телефонам и вообще не теряли времени даром. Дагвида не было. Маклин, вернувшийся из морга, возблагодарил судьбу и двинулся дальше по коридору, задержавшись только у торгового автомата, чтобы купить бутылку холодной воды. В своем следственном кабинете он открыл бутылку и выхлебал половину в три больших глотка. Вода тяжело стекла в желудок и забулькала. Ворчун Боб, подперев лоб ладонью, сидел за столом и читал газету. Когда Маклин вошел, сержант виновато глянул на него и потянул к себе коричневую папку с протоколами. — Что у тебя тут, Боб? Сержант недоуменно посмотрел на папку, перевернул ее, открыл и обнаружил, что положил не той стороной вверх. «Дело об ограблении дома некой миссис Дурис скверс Июнь прошлого года. Мы с парнишкой сегодня видели ее сына. Он очень удивился, что мы объявились. Спросил, не нашлись ли пропавшие драгоценности его матери. А где констебль Макбрайт?» Маклин обвел глазами комнату, в которой было совершенно негде спрятаться. «Я его за пончиками послал. Он скоро вернется». «Пончики? В такую жару?» Маклин снял пиджак, повесил его на створку двери, допил воду и почувствовал легкое головокружение. Мысли его вернулись к Барнабисмайту. Нож вскрывает сонную артерию, кровь хлещет на изувеченное тело. Он понимает, что умирает. Инспектор тряхнул головой, отгоняя жуткую картину. Может, неплохо все же что-нибудь съесть. Сквайрс сказал что-то полезное. Смотря что считать полезным. Ясно одно. Старая миссис Сквайрс никому не доверила код охранной системы. В доме не было сигнализации. Была. Еще какая. Охранная система Пенстемин. Дистанционная. Навороченная до ужаса. Только миссис Сквайрс была слепая выжила из ума, когда она не знала и знать не могла. Систему всегда включал сын. И умерла старушка дома, во сне. Ограбление произошло через две недели, в день похорон. В газетах извещали и некролог печатали. Значит, не сотрудник дома престарелых. Зато опять система пенстаммин. Надо бы их проверить. Узнай, кто в управлении их ведет. Жалобы ворчуна Боба на лишнюю работу прервал стук в дверь. Никто не успел ответить. В распахнувшуюся дверь вплыла большая картонная коробка. При ближайшем рассмотрении под коробкой обнаружилась пара ног в синих форменных брюках. Края коробки обхватывали маленькие ладошки, а из-за коробки доносился сдавленный женский голос. «Инспектор?» Маклин поспешно перехватил коробку и сгрузил ее на стол. Поверх папки с делом Сквайрс. «Спасибо, сэр», — пискнула констебль Кит, переводя дух. «Я уж думала, уроню». «Что там, Алисон?» — спросил ворчун Боб. «Из криминалистического отдела вернули. Говорят, провели все возможные анализы, но безрезультатно». В коробке обнаружилась груда пакетов для улик с аккуратными бирками, предметы, найденные в нишах. Их сопровождали толстые папки экспертных заключений и фотографии с места происшествия. Органы в банках остались в морге, но имелись их фотографии и результаты экспертиз, подтверждающие, что органы извлечены из тела убитой. Маклин взял первый попавшийся пакет, увидел золотую галстучную булавку и сложенную карточку. Перебрав снимки, он нашел фотографию с места преступления, где два предмета лежали перед треснувшим сосудом. «Остальные фото у нас?» — спросил инспектор. Ворчун Боб пошарил на столе, наклонился и, скрипя суставами, извлек откуда-то толстую папку, где хранились фотографии формата А4. «Хорошо. Давайте попробуем разложить все по порядку. Констебль. Алисон, вы не могли бы помочь?» Алисон немного смутилась. «Мне надо работать по делу об убийстве Смайта, сэр». «А мне надо разбирать экспертные заключения, но здесь нам будет гораздо интереснее». «Не волнуйтесь, я не позволю Дагведу устроить вам выволочку». Пакеты с вещественными доказательствами вынули из коробки и разложили по полу вместе с соответствующими фотографиями. Тут вернулся Макбрайт с коробкой пончиков. В стене круглой потайной комнаты имелось шесть ниш, и в каждой хранился один сосуд с органом. Сложенная карточка с одним напечатанным словом и один предмет. Галстучная булавка прилагалась к сосуду с остатками разложившихся почек, а на карточке значилась «жестянка». Положив фото банки поверх фотографии ниши, Маклин извлек маленькую серебряную коробочку для пилюль с остатками аспирина и карточку со словом «вомбат». Потом следовала треснувшая банка с легкими. При ней украшенная драгоценными камнями запонка и карточка со словом «куколка». Японская шкатулка «нецке» с хлопьями нюхательного порошка и карточка со словом «профессор» сопровождали склянку с прекрасно сохранившейся селезенкой. Еще одна уцелевшая банка содержала матку и яичники. Рядом с ней нашли очки в тонкой проволочной оправе и карточку, помеченную «грябо». И, наконец, в нише напротив головы девушки помещалось сердце, изящный серебряный портсигар и карточка со словом «шкипер». Когда последние кусочки головоломки улеглись на место, в комнате повисло неуютное молчание. Два из шести сосудов каким-то образом оказались повреждены или их в таком виде замуровали. Намеренно или случайно? Маклин встал, разогнув занемевшие колени. так «Кто желает высказаться первым?» Долгая пауза, как в классе, услышавшим трудный вопрос учителя. «Может, это клички?» Робко нарушила тишину констабль Кит. «Продолжайте», — одобрил ее Маклин. «Ну, тут их шесть. Шесть личных вещей. Шесть органов жертвы. Шесть человек». Инспектора передернуло. «Можно предположить, что в убийстве участвовал не один человек». Иначе преступление слишком трудно было бы скрыть. Но шестеро... Думаю, вы правы. Тут есть какая-то причина. Вдобавок, если в ритуале участвовали шестеро, значит, каждый оставил какую-то памятку от себя и забрал часть девушки. «Гадость какая! Зачем такое делать?» спросил ворчун Боб. «Папуасы Новой Гвинеи поедали своих умерших». Все взгляды обратились к Макбрайду, и юноша покраснел от неожиданного внимания. «Это тут при чем? «Ну, не знаю. Они верили, что, съев человека, получаешь его силу и мощь. На погребальных пиршествах всем раздавали по куску тела. Вождям и важным особам предлагали лучшие части. Женщины и дети обходились требухой и мозгами». «Откуда ты все это знаешь, Стюарт?» – удивился Маклин. А потом папуасы начали чахнуть и умирать от таинственной болезни. Помнится, называли ее Куру. Она почти полностью уничтожила население Новой Гвинеи. Ученые считают, что таинственный недуг был формой коровьего бешенства. Знаете, болезнь Крейцфельдта якобы. Каннибализм обеспечил распространение вируса от поколения к поколению. «Фонтан бесполезных сведений. Причем тут наша бедняжка? Ее никто вроде бы не съел», пробурчал Ворчун Боб. но если каждый взял свою часть, может, они, не знаю, хотели получить часть ее молодости или еще что?» но и фантазер ты», заметил Ворчун. «Полегче, Боб. Неизвестно, почему девушку убили. Я готов выслушать самые невероятные версии». Но для начала надо сосредоточиться на вещдоках. Маклин вытащил из коробки пакет с платьем, сложенным аккуратно, будто только что с полки универмага. Посмотрим, нельзя ли уточнить время смерти. Старший инспектор следственного отдела Чарльз Дагвит стоял посреди кабинета, управляя сотрудниками как дирижер, не сыгранным оркестром. К нему то и дело подходили за одобрением своих действий но чаще нарывались на сарказм. Маклин, остановившись в дверях, наблюдал за происходящим и думал, что дела шли бы лучше, не будь здесь Дагвида. «Нет, на это времени не тратьте. Мне нужны рабочие версии, а не праздные рассуждения». Подняв голову, старший инспектор заметил маклена «А, инспектор!» У него это слово прозвучало, как оскорбление. «Рад, что вы к нам присоединились». А вам, констабль-кид, не следует отвлекаться на другие дела без разрешения старшего по званию». Маклин собирался вступиться за девушку, но та виновата понурилась и шмыгнула в ряд полицейских, работавших за компьютерами. Маклин прекрасно помнил о способностях Дагвида управлять подчиненными. Основные методы — наорать и запугать. Всякий не нелишенный инстинкта самосохранения быстро учился никогда не оправдываться. Что там со вскрытием? Смерть, вероятнее всего, наступила от кровопотери при перерезании горла. Доктор Кедваладер не уверен, но предполагает, что Смайта накачали обезболивающими средствами, прежде чем вспороть ему живот. Следов борьбы нет, как нет и никаких признаков, что его связали. То обстоятельство, что он не умер от удаления селезенки, заставляет предположить какой-то способ анестезии. «Значит, убийца обладал некоторыми познаниями в медицине», заметил Дагвит. «Известно, что он использовал». «Анализы крови будут готовы к вечеру, сэр. До тех пор я ничего больше не могу сделать». «А ты поторопи их. Нельзя терять ни минуты. Главный констебль звонит весь день, требует результатов. Вечерняя пресса сообщит об убийстве. К тому времени мы должны знать, что говорить журналистам». вот так «Дело надо раскрыть побыстрее, чтобы не ставить в неловкое положение главного констебля, а не для того, чтобы остановить сумасшедшего, который вырезает людям внутренности и запихивает их в рот жертвам. Интересно, у Дагведа расставлены приоритеты». «Я немедленно этим займусь, сэр», — пообещал Маклин и повернулся к выходу. «А это что у тебя? Что-то существенное?» Дагвед кивнул на пакет в руках у Маклина. Похоже, день следствия ничего не дал, подумал Маклин. Старший инспектор не знает, за что хвататься. Это по Сайдхиллскому делу. Одежда убитой. Инспектор протянул пластиковый пакет, но Дагвит и не подумал его взять. Попробую уточнить время смерти. Может, кто-нибудь знает, когда сшили платья. Кажется, старший инспектор готов был наорать на Маклина, как орал, когда тот был еще сержантом. Дагвит побагровел. На лбу вздулась жила, он с трудом сдерживался. «Да, конечно, хорошо, но не забывай, насколько важно это дело». Он обвел рукой помещение. «Тот убийца, вероятно, давно умер, а мы ищем живого». Маклин не помнил, когда открылся этот магазин. Кажется, в середине девяностых. На Кларк-стрит полно таких лавочек, их посещают бедные студенты, населяющие окрестности магазинчик специализировался на секонд-хенде, в особенности на вечерних платьях и костюмах, сшитых в те времена, когда одежда значила куда больше нынешнего. Маклин несколько раз заходил сюда, искал чего-нибудь, отличающегося от дешевого ширпотреба, из которого инспектор не вылезал с тех пор, как сдал экзамены на следователя. К сожалению, все костюмы здесь были слишком претенциозными. В конце концов Маклин Обратился к услугам портного и шил себе пару костюмов по мерке. Один так и висел в шкафу ненадёванным, другой отправился в мусор. После работы на месте особо кровавого убийства не помогла бы даже химчистка. Пришлось смириться с покупкой дешёвых костюмов в универмагах. Женщина за прилавком была одета как модница 20-х годов, 20 -го века. Должно быть тяжело ей приходилось в такую жару в длинном буа из перьев. Она с подозрением оглядела вошедшего. Вряд ли сюда часто заглядывали люди его возраста. Тем более мужчины. «Вы разбираетесь в этих нарядах?» спросил инспектор, кивая на стойке с одеждой. «В стилях? Что когда было в моде?» «Вам чего надо-то?» Акцент испортил весь эффект от наряда. Разглядев продавщицу поближе, Маклин понял, что она совсем еще девочка, не старше шестнадцати, Просто одежда ее взрослит. «Вы не знаете, когда было сшито вот это платье или когда его носили?» Маклин выложил на прилавок пакет. «Вы продать хотите?» Продавщица взяла его в руки, повертела. «Мы такого не берем». Маклин предъявил удостоверение. «Я веду следствие. Это было найдено на месте преступления». «Я маму позову», — ойкнула девочка, отбросив пакет, словно живую змею. Она лучше меня в этом разбирается». Продавщица выскочила из-за стойки и скрылась за вешалками. Через несколько минут оттуда вышла женщина. Заметно старше, хоть и не такая старая, как ее одежда, которой можно было дать лет сто, а то и больше. «Дженни?» — удивленно воскликнул инспектор. «Дженни Спирс?» «Я вас не узнал в этом наряде». «Ничего страшного. Мы все одеваемся по моде любимого времени». «Видели бы вы, Рэйчел, в наряде хиппи? Кстати, как ваша бабушка?» В магазине собрали костюмы разных эпох. Трудно себе представить, рассеянно подумал Маклин, что наряды, выходящие сегодня из погонных мастерских Индии и Бангладеш, сохранятся в таком же состоянии хотя бы ближайшие 20 лет. «Не знал, что вы здесь работаете». Прозвучало это несколько жалко, ловко он уклонился от вопроса. «Прямо политик». «Вообще-то я хозяйка. Уже десять лет. Ну, строго говоря, магазин принадлежит банку, но...» Дженни смущенно осеклась. «Вы ведь не поболтать пришли, инспектор?» «Зовите меня Тони. Сможете ли вы что-нибудь рассказать мне об этом платьице?» Он снова приподнял пластиковый пакет. «Я открою?» — спросила Дженни. Маклин кивнул. Она ловко разложила наряд на широком прилавке и внимательно рассмотрела. Пальцы ее задержались на пятне крови и чуть вздрогнули. «Сшито вручную», — заключила она. «Умелой швеей. Кружева могут быть покупными, трудно сказать. Дайте-ка посмотрю». Она ушла в глубину магазина, протиснулась между стоек с платьями в пластиковых чехлах, проворно перебрала наряды и победоносно вернулась к прилавку. Вот, коктейльное платье тридцатых годов. Такое носили богатые светские девицы перед войной. Ваше платье очень похоже, почти копия. Но ткань дешевле и, как я уже говорила, сшито вручную. Этикетки нет. Вероятно, на покупное не хватило денег. Так когда его сшили? И долго ли носили? Ну, подобный стиль вошел в моду не раньше 1935 года. До того юбки были длиннее и вырез совсем другой. Платье поношенное, кромка подола сзади подшита, ткань местами протерлась. Я бы сказала, платье лет десять. В войну приходилось чинить старые вещи. Стало быть, сороковые, конец Второй мировой. Маклин задумался, жив ли еще кто-то из участников убийства.